Глава одиннадцатая Дальта и Волк длинными очередями косили группы бешеных. Кому из них удавалось пробиться сквозь пулеметный огонь, натыкались на короткие автоматные очереди, и здесь уже доходила до рукопашной. Тишина уже не успевал сменить опустевший магазин. Его замолчавший вал схватил за край глушителя один из зараженных. Автомат на ремне, поэтому вместе с оружием он потащил к себе и командира. Тишина, выпустив из рук вал, Встретил зараженного прямым ударом ноги в корпус, одновременно выхватывая глок из кобуры. Выстрел из пистолета, и бешеный падает на землю с простреленной головой, выпуская вал из цепких рук. Автомат повис на ремне. Еще выстрел из глока. Еще один. И еще. Нужно крыть пулеметчиков, которые выбивали основную массу нападавших. Если пулеметы замолчат, группу просто смоет волна зараженных. Снова выстрел из глока и бешеный, кинувшийся на дельту, рухнул на бегу, не достав пулеметчика. Хохол сзаз на спине, находившийся в центре группы, длинной очередью на пол магазина раскидал двух бешеных у машины и нырнул внутрь тигра. Следом, продолжая отбиваться, потянулись остальные спецы. Оставалось только закрыть двери, но бешеные все прибывали. Правая створка задних дверей после опрокидывания машины на левый бок стала верхней, Поэтому она, да еще и под весом запаски, оказалась закрыта. Была проблема в том, как поднять левую створку, по которой топтались зараженные. И пока их сдерживали огнем, они не могли пробиться через единственную образовавшуюся брешь в машине. Но сдерживать этот поток вечно невозможно. Патроны таяли на глазах. Снова раздался вой беса. На этот раз очень близко. Тишине даже показалось что он почувствовал вибрацию от его разбега, удар, и машина содрогнулась, едва удержавшись на боку. Раздался душераздирающий виз кого-то из бешеных. Спецам не видно, что творится снаружи, кто из зараженных попался бесу, но остальных как ветром сдуло. Воспользовавшись этой короткой заминкой, Дельта и Волк подняли дверь и заблокировали замок. Едва не успели закрыться, как прилетело еще несколько сильных ударов в машину. Бес оказался не один. «У меня где-то полторы коробки осталось», — сообщил Дельта, теснясь внутри тигра. «Одна», — коротко доложил Волк, пристегнув последнюю коробку к печенегу. «Дело дрянь», — сказал Тишина, меняя магазин у вала. «Хохол? Зас не раздолбал?» «Не, с аппаратурой нормуль все». Что делать будем?» — спросил император, поморщившись от очередного удара в тигр. «Сидим пока». «А когда начнут машину на куски рвать и внутрь лезть, встречаем, как вот этого». Тишина кивнул на застрявшего в лобовом стекле беса. «Наружу нам сейчас хода нет. Не пробьемся мы. Запрашивай Криса». Тишина повернулся к хохлу. «Передавай обстановку, а то они с Хладом вдвоем останутся». «Так можешь его сюда вызвать?» предложил Хахол. «Здесь вполне продержимся, пока они едут. На колесах они быстро тут нарисуются. Это не пешком по лесу фигачить». «Если Крис тут нарисуется, бесы в несколько рыл второй тигр за минуту разберут. Им бы и Корт не помог. Я уже не говорю о том, что у них печенек установлен. Пока одного будут выцеливать, остальные на них разом кинутся», — ответил за командиром Магнум. «Берлога, я медведь». — запросил его Хохол, плюнув на тональные сигналы. — Берлога! Я медведь! Берлога! Как слышишь меня? Но Крис молчал. — Не могут пробиться, — доложил Хохол. — Глушилка? — спросил тишина. — Не, не думаю. Больше похоже на помехи. Да и кто нас тут глушить будет? Тут любую глушилку вместе с ее оператором разорвут в клочья. Походу, где-то неподалеку есть источник электромагнитных полей. Причем в полную силу заработал он только сейчас. — В Полную силу? «Не понял Магнум». «Ага», — отозвался Хохол. «Первое сообщение у нас же прошло. Правда, уже тогда мне показалось, что есть небольшие помехи. Только в тот момент я все это списал на лес, рельеф и удаленность». «Но так, может, этот источник не усиливается, а приближается?» — спросил Тишина. «Может быть. Но это для нас не принципиально. Главное, что сейчас мы в жопе». «Интересно, а что это с ними?» — продолжил разговор Дельта. «Бешеные до этого вроде поспокойнее были». «Да хер его знает!» — ответил император. «Может, у них что то типа припадков случается, что они вот так вот напролом прут, Причем слепую. Мне могло показаться, но не далее, чем в двадцати метрах от нас, мимо пробежало где-то с десяток зараженных. В нашу сторону даже не глянули, в отличие от Хвалова, где они нас сквозь заросли чуяли. Эти сейчас тупо мимо нас в сторону форта повалили». «Да какая разница!» — психанул Волк. Ты их, блин, под микроскопом сейчас будешь рассматривать. А ты что занервничал-то? Мешался хохол. Тебя они спросил. Заткнулись, я сказал, оборвал тишина. Удар в машину. Еще удар. Скрежет, вой, чавканье. Похоже, одновременно с тем, что бесы ломились внутрь машины, они еще и подъедали трупы убитых бешеных. И не похоже, что среди них есть какая-то конкуренция. Звуков драки за пищу не слышно. Мазня снаружи и периодически ленивые удары по машине продолжались где-то минут двадцать. Складывалось впечатление, что бесы никуда не торопятся, будто понимают, что люди внутри никуда от них не денутся. А затем где-то вдалеке, со стороны форта, гулко застрекотали пулеметные очереди и захлопали взрывы. Похоже, орда зараженных атаковала новую Ладогу. «Да, походу нам свезло в некотором смысле», — сказал тишина. «Если бы нас здесь бесы не закрыли, были бы сейчас в самом пекле. У форта в гуще такой топы бешеных с одной стороны, да еще под огнем периметр с другой, вообще шансов никаких!» «Плюсую!» — согласился Магнум. Авторитет командира, несмотря на явную ошибку с выбором, куда идти, в глазах спецов не пошатнулся. Никого из них не учили войне с бешеными, поэтому тишина никак не мог знать, чем закончится поход к форту». К стычкам зараженными оказались не готовы они все, поэтому Магнум сменил тему. «Может, они пожрут и свалят?» А, Херс-2», два, ответил Дельта. «Есть мысля, что мы для них что-то типа деликатеса, а этих они поджирают так, пока консервы, то бишь нас, пытаются вскрыть. Кстати, сколько их там? Двое, трое?» — высказал мысли вслух Хохол. «Два-три это точняк, а может и четверо», — сказал Дельта. Вылезать и считать я их не собираюсь. И не проси. Мы одного кое-как угандошили. А с четырьмя что делать? А с пятью? — прикидывал Хохол. Но стоило ему закончить фразу, как на тигр сверху упало что-то тяжелое, слегка промяв под собой стенку, которая теперь была потолком. Сразу же взвыл один из бесов, но уже не как хищник, почуявший жертву. Вой больше походил на вопль от жуткой боли, который перешел в хрип — а потом в хлюпанье. Брызнула черная кровь, заливая лобовое бронестекло и асфальт перед «Тигром». Оставшиеся двое бесов отреагировали на произошедшее воем, а у капота появился один из них. Пространство впереди просматривалось плохо. Обзор перекрывал труб беса, застрявший в лобовухе, и кровь на бронестекле. Бес покрутился перед машиной, но на людей внутри он не обратил никакого внимания. Сейчас его беспокоила не добыча, а собственная безопасность. Он всем своим нутром ощущал грядущую смерть, но никак не мог понять, откуда она придет. На крыше послышалось едва уловимое шевеление, а вслед за этим беса подбросила вверх невидимая сила. Спецам сначала показалось, что он подпрыгнул, но, глядя на то, как он, заходясь в предсмертном вопле, завис в воздухе, поняли, что его там что-то держит. В этой схватке силы явно не равны. Бес оказался жертвой. Он пытался отбиваться своими когтистыми руками, размахивая ими, как верными граблями. Несколько раз они натыкались на невидимые препятствия, но бесу это не помогало. Мертвая хватка атакующего ничуть не ослабла. Длилось это истязание какие-то секунды, ровно до тех пор, пока бес не содрогнулся от серии быстрых ударов, после которых на теле проступили глубокие проникающие ранения. Рассмотреть, чем резали беса, удалось не сразу. Загадочный клинок оставался невидим до тех пор, пока попавшая на него кровь не придала ему очертания. Она стекала с огромного тесака, прорисованного дрожащим горячим воздухом, который бывает в сильную жару. Затем тесак резко дернулся, стряхивая себя кровь, и тишине показалось, что он принял форму руки с когтями, но никакой уверенности в этом не было. Его дрожащие контуры мгновенно слились с окружением. Пока атакующий вынимал из поверженного беса свой тесак, раздался гулкий удар в задней двери машины. Оставшийся бес все-таки пренебрег опасностью и решил добраться до людей. Серия быстрых ударов по дверям, сопровождаемая воем и скрежетом стали, принесла свои плоды. Бес выдрал одну из створок, сделав по инерции несколько шагов вперед, и отбросил ее в сторону, как кусок картона. Короткий и смертоносный прыжок беса в образовавшуюся брешь не оставлял шанса людям внутри. Но свой прыжок бес так и не завершил. Прямо перед машиной он повис в воздухе, запутавшись в чем-то. Монстр дико выл и извивался, пытался вырваться, но у него не получалось даже махать руками. Они были прижаты к телу. Словно его опутала невидимая сеть и продолжала сжимать. С этим бесом тоже все произошло быстро. Он в таком положении провисел не больше секунды, после чего на его голову обрушился страшный удар, раздробивший крепкий череп и прибивший его к земле. Будто прибили к дороге огромной кувалдой. И после этого ни звука. Брешь уже была под прицелом двух печенегов. Какое-то время сидели молча. Каждый переваривал увиденное. Сказать, что они поражены, значит ничего не сказать. И под Люсю!» Шепотом, словно опасаясь, что его услышат, процедил хохол. «Ты понял, что за хрень творится?» «Да я сам в ахуе!» Прошептал в ответ Магнум. «Лучше б к нам бесы ломились. И хотя бы видно. Да и завалить уже понятно как». «Как-то тихо», — сказал Тишина. Ушел или ушло?» «Может быть» ответил волк. Но я бы не был так уверен. Это хрен себя очень тихо и осторожно ведет. В тишине прошли следующие несколько минут. Лишь где-то вдали бабахали взрывы и стучали крупнокалиберные пулеметы. Существо наверху себя никак не проявляло. Возможно, мы ему не интересны, начал тишина. С такими возможностями ему не составило бы особого труда проникнуть внутрь, тем более, когда двери на распашку. Согласен, поддержал император. «Походу, оно свалило!» Хахол, запроси берлогу!» Но после нескольких попыток Хахол вновь констатировал неудачу. Похоже, источник помех все еще функционировал. «Метров 600 отсюда, на той стороне шоссе, есть недострой. Закрепляемся там и продолжаем вызывать Криса. До форта около пяти километров. При такой толпе зараженных и с таким боезапасом сами точно не дойдем». «Предлагать альтернативы никто не стал». Все понимали, что и деревня, где они были до этого, и их тигр для них сейчас ни разу не укрытие. Рядом полно трупов, а это подействует как приманка. Даже если группа никак не будет выдавать свое присутствие, бешеные сюда так или иначе придут, чтобы закусить своими убитыми сородичами. Это не говоря уже о бесах. А дальше дело дойдет и до людей. «Очки и на выход», — скомандовал тишина и опустил монокуляры на глаз. Все спецы последовали его примеру, отметив про себя, что им это стоило сделать сразу. Тогда, возможно, удалось бы разглядеть убийцу бесов, но на тот момент это как-то вылетело из головы. Покинув тесное нутро «Тигра», группа рассредоточилась. Таинственного гостя не видно, очки никого не подсвечивали, но и времени разбираться в том, что здесь произошло, сейчас у них нет. Поэтому спецы сразу выдвинулись в заданном направлении. Для боевых порядков «Кольцо» или «Трилистник» людей в группе не хватало. Именно эти боевые порядки наиболее приемлемы в случае необходимости введения кругового огня, что как раз и требовалось в данный момент. Поэтому «Тишина», исходя из имеющихся возможностей, выбрал нестандартный боевой порядок. Группа выстроилась шестиугольником, две вершины которого расположились в голове, две в тылу, а справа и слева по одной – Двойкой в головняке передвигался тишина с Валом и Император, с АК и ГП. Фланги заняли пулеметчики, а в тылу двигались Магнум с Хохлом. Шли через Зеленку с дистанцией не более 6 метров между собой. Командир в головняке. Это не совсем правильно, но только у него есть безшумка, так что выбирать не приходилось. Тем более это не совсем головной дозор получается. Двигались спецы все вместе Сильно группа не растягивалась, чтобы при нападении толпы бешеных можно было обеспечить максимально высокую плотность огня. Спецы двигались в полной тишине, в пределах видимости, поэтому команды отдавались жестами. Пару раз группа замирала. Впереди головняк улавливал движение, и оба раза не ошибались. Мелкие группы зараженных, ломая ветки, бежали в сторону Новой Ладоги поперек направлению движения группы. Спецы останавливались, сливаясь с окружением. Зараженные пробегали мимо них в каких-то 10-15 метрах и группа не замечали. Тишина снова отметила странность их поведения в сравнении с тем домом рядом с расстрелянным блокпостом из Хвалова. В тех случаях бешеные тоже не видели спецов, но без труда их находили. А сейчас складывалось впечатление, будто присущее им чутье их покинуло. Правда, расслабляться никто в группе не спешил. Метров через сто показалось шоссе, которое группа быстро пересекла и снова скрылась в густой зелени, но уже на той стороне. На финальном участке пути группа продвигалась без приключений, вплоть до нужного им недостроя. Вскоре в просветах между деревьями и прочей зеленью замаячила небольшая поляна, а на ней небольшое здание из кирпича с недостроенным вторым этажом. Выйдя из леса, под прикрытием пилового дозора, в котором был снайпер – Группа двумя двойками быстро досмотрела здание и заняла позиции на втором этаже. Затем наверх поднялся тыловой дозор, который оставался в прикрытии. Здание было небольшим. Явно не дворец. Пара комнат на первом этаже и одна большая на втором. Наверх вела винтовая лестница. Кто-то себе дачу немного недостроил. У комнаты на втором этаже оказались возведены только стены. А вот до крыши дело пока не дошло. Так что над головой у группы небо вместо перекрытия. Подготовить здание круговой обороны от бешеных было довольно сложно. В нем нет ни окон, ни дверей. Просто коробка с дверными и оконными проемами. Баррикадировать здесь нечего. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть у группы. Поставили растяжки. Еще с собой из разбитого тигра перехватили две МОН-50. Габаритами они невелики и весят не более двух килограмм каждая. Их установили перед двумя входами в здание. Обе мины управляемы с электрическими детонаторами. Подрыв таких мин осуществляется оператором дистанционно, с помощью пульта. Оставшиеся в «Тигре» мины ПОМ-2Р и ОЗМ-72 с собой не тащили. Пока тишина с императором возились с миновзрывным заграждением, «Двойка», Хохолы «Магнум» вели наблюдение. В это время «Дельта» и «Волк» нашли способ забаррикадировать вход на второй этаж – Внизу были сложены мешки, заполненные строительным мусором. После того, как группа в полном составе закрепилась наверху, единственную в здании лестницу наверх заблокировали тяжелыми мусорными мешками. Образовавшийся затор укрепили, связав перила лестницы и мешки веревками для штурмового альпинизма, что были с собой. Непреодолимой баррикадой это не назовешь, но такое нагромождение существенно ограничивало зараженных в маневре, Теперь вместо этого, чтобы напролом всей толпой влететь на второй этаж, им придется поодиночке протискиваться по узкой заваленной лестнице. И пока они пробиваются к людям, их можно спокойно отстреливать по одному, блокируя тем самым путь напирающим сзади. Нерешенной оставалась проблема с крышей. Но тут уж спецы не в силах были что-либо изменить. Оставалось только надеяться, что бесы здесь не появятся. Обешенных при отсутствии крыши можно сильно не опасаться. Прыгать на несколько метров и карабкаться по стенам они пока что не научились. Вступать в бой группа должна была только в крайнем случае. Лишь после того, как их обнаружат, сказывался дефицит патронов. Больше всего это затронуло пулеметчиков. Поэтому «Волки Дельта» с печенегами были чем-то вроде оружия последнего шанса. На тот случай, если здесь появятся бесы. В остальном расчет был сделан на мины с растяжками и баррикаду на лестнице. Это позволяло более экономно расходовать «БК». Еще у «Императора» оставались «воги» для подствольника, но толку от них именно сейчас немного. И проблема не в подготовке. Из подствольников все спецы стреляли виртуозно. Тот же «Император» мог положить «вог» в открытый люк танка. Проблема была именно в сложившейся ситуации. Залпом из 5-6 ГП накрывать противника в окопе или же подавлять огневую точку им сейчас не требуется». Причем даже в таких случаях бывало, что человек оставался цел или отделывался легкими ранениями. Поэтому бегущая по открытой местности толпа бешеных с их нечеловеческой живучестью и полной невосприимчивостью к боли взрыва вога просто не заметит. Кому-то прилетит и в голову, но это будут единицы из них. И еще не факт, что кто-то из них сразу свалится замертво. Легкий алюминиевый осколок может или пройти вскользь, или вовсе не пробить череп». Это человеку много не надо. Возможно, и болевой шок, и кровопотеря, и все остальные прелести. В общем, в ВОГе сейчас погоды не делали. Другое дело выстрелы к КГСу, у которых осколки стальные, но снимать его с тигра и тащить пешком на себе оказалось проблематично. Еще не успели закончить с баррикадой, как Магнум оповестил группу. Движение 10 часов, 50 метров. Вся группа сейчас была сосредоточена в одном месте, так что целеуказание по часам вполне подходило и путаницы никакой не вызывало. «Хохол, что со связью?» – спросил Тишина. «Без изменений». «Так, их там где-то с десяток». Начала распоряжаться Тишина. «Сидим тихо, огонь открывать. Возможно, пойдут через дом. Дверей тут нет, значит, в окна не полезут, и растяжки в них не заденут. Монки у входов не подрывать, пусть пройдут. Наверх они все равно не залезут». Зараженные не сбивались в кучу и шли в разнобой. Шагали они довольно быстро, но на бег пока никто не срывался. Похоже, для этого еще не было повода. Ближе всех к дому топали двое из них. Теперь их можно разглядеть. Один идет в грязном, порванном костюме с разорванной штаниной и оторванным рукавом у пиджака. Раньше под ним была белая рубашка с галстуком, но теперь галстук у него распущен, а рубашка, почерневшая от грязи, вместе с верхом пиджака, залито давно засохшей кровью. Сквозь частокол жутких зубов на одежду стекала густая слюна алого цвета. Наверное, кого-то он порвал. Причем совсем недавно. Рядом с ним топал еще один. Только этот явно свежий. Одет он по-военному. Одежда хоть и пыльная, но еще не тронутая грязью и временем. На правом бедре кабура, Вроде как даже с пистолетом. Да и внешних изменений на нем пока не наблюдалось, Разве что глаза и обильно стекающие слюни выдавали в нем зараженного. Не повезло бедолаге. Уже отчетливо слышно их частое хриплое дыхание. Один из них прошел совсем рядом с домом, вдоль торцевой стены, а костюм через дверной проем зашел в здание. Оказавшись в одной из комнат, бешено остановился. Он здесь никого не искал, просто так получилось, что недострой оказался у него на пути, но на них это не похоже». Судя по тому, что спецы видели до этого, у бешеных с ориентированием все в порядке. Но вот сейчас он не мог найти выход из здания, а их всего два. Один с фасада, через который он вошел, а второй на противоположной стороне, в соседней комнате. Остальные зараженные, пройдя через поляну, скрылись в лесу, а костюм продолжал топтаться внизу. Слышно шевеление и какая-то возня. Послышался шелест мешка. На лестнице и с грохотом вывалившийся из него строительный мусор. Бешеный громко захрипел, а тишина уже приготовился влепить ему пулю из вала, но дальше по мешкам бешеный не полез. Все эти его манипуляции внизу в итоге привели к тому, что он развернулся в сторону проема и, увидев перед собой выход, вышел из здания, после чего поплелся в обратном направлении. «Они под кайфом, что ли?» – озвучил свои мысли вслух Хохол, когда костюм скрылся из виду. — Да хер его знает, — ответил Дельта. — Но на себя они не похожи. Он считает, нас в двух метрах стоял, а так ничего и не понял. — Хохол, ну как там у нас? — прервал тишина, завязавшийся разговор. — Никак, — коротко ответил тот. — Сильные помехи. Не могу пробиться. Продолжает пока тихо сейчас. Потянулось томительное ожидание. Изменений в обстановке никаких не происходило, если не считать того, что стрельба со стороны форта постепенно затихала. Прошло чуть более часа, но с Крисом по-прежнему не получалось связаться. Спустя еще некоторое время из леса вышла очередная толпа бешеных. Только на этот раз выглядели они шустрее, и было их больше. Шли, озираясь по сторонам, то срываясь на бег, то снова переходя на шаг. Теперь их движения узнаваемы. Точно так же они двигались до этого в Хвалово и в Волхове. Они то сбивались в группы, то снова растягивались». А первые из них, кто приблизился к дому, замерли, но ненадолго, ровно на какие-то секунды, после чего раздался уже знакомый утробный виск, и вся эта толпа, как по свистку, кинулась к дому. — Понеслась, пацаны! — сказал Магнум, и первым же выстрелом вынес мозги одному из бешеных. Тишина сразу занял позицию напротив спуска вниз. Прятаться было бессмысленно. Его страховал Хохол с АК, продолжая вызывать Криса. «Мины пока не рвать!» — сквозь грохот выстрелов прокричал тишина. Сработало несколько растяжек. Грохнули взрывы. Уже и в окна лезут. Здание было из кирпича, а его перекрытие железобетонное, поэтому обрушение из-за ручных гранат спецы не опасались. И вот уже сквозь мешки пытается протиснуться первый бешеный с перекошенной и перемазанной кровью рожей, в которую сразу же прилетела пуля из вала. Его тело обмякло, а как только его дернули вниз, сквозь баррикаду уже протискивался следующий. «Еще идут!» — крикнул Магнум. «Пустой!» — крикнул Тишина, и его место тут же занял Хахол, сделав пару одиночных выстрелов очередного бешеного. Тишина быстро сменил магазин, попутно бросив взгляд на улицу, где из лесу к дому выбегали все новые зараженные. В толпе даже мелькнул костюм, который не мог найти выхода из дома — Теперь он был абсолютно нормальный, носился вместе со всеми. От его предыдущего состояния не осталось и следа. Зараженные болели сплошным потоком. И вскоре они облепили здание со всех сторон, слившись в одну биомассу. От жуткого конца группу сейчас спасала образовавшаяся на первом этаже давка. Бешеные толкались и мешали друг другу, застревая в баррикаде на лестницах, где их методично отстреливали. А те из них, кто еще не попал в дом и толкался на улице, пытались допрыгнуть до второго этажа. Это у них, естественно, не получалось. Правда, пару раз особо проворные умудрялись выбраться из этого кишащего моря, взгромоздившись на плечи своих соплеменников. Но из-за неустойчивого положения большинство из них сразу летело вниз, под ноги гудящей толпе, где их мгновенно затаптывали. Тем не менее, два-три зараженных все-таки сумели даже из этого положения сделать прыжок в попытке дотянуться до второго этажа, но почти все из них закончили свой прыжок на полпути, свалившись на землю с дырой в голове. Все кроме одного, который в этой суматохе зацепился за конный проем в тот момент, когда Магну менял магазин. Силы рук бешеному было не занимать. Сразу после того, как ему удалось зацепиться, Он одним сильным рывком перекинул себя через окно и оказался внутри комнаты. После этого он сразу же кинулся на тишину, который стоял к нему спиной. Но тут у бешеного на пути, как из-под земли, вырос волк. Но вскинуть свое оружие, чтобы выстрелить, он не успевал. Слишком мало места. Бешеный пролетел это расстояние за долю секунды. Он по инерции сшиб волка, который, падая, потащил его за собой. Оказавшись на полу... Бешеный тут же вцепился в руку пулеметчика, которой он закрыл себе горло. Сильно подрать волка он не успел, так как практически сразу свалился на бок с пробитой головой. Император помог подняться раненому. Но обрабатывать рану сейчас некогда. Он лишь наскоро перевязал место укуса, чтобы остановить кровь. Стоял жуткий виск. Этот голодный и кровожадный поток, охвативший здание, здорово бил по ушам, и его перекрывал только грохот выстрелов, Поэтому активные наушники были как нельзя кстати, без них сейчас пришлось бы туго. Командовать было тяжело. Тишине приходилось орать, чтобы спецы его слышали. Благо комната на втором этаже, где они закрепились, небольшая. И от бойцов он находился не дальше двух-трех метров, поэтому хоть и с трудом, но докричаться он все же мог. Проще давать все команды по рации, но сейчас это невозможно. Сильные помехи пока что никуда не ушли». «Дельта, Волк, гранатами огонь!» — прорвал тишина, и пулеметчики, еще не вступившие в бой, бросили по одной гранате самую гущу зараженных. Поочередно грохнули взрывы, после чего визг снаружи заметно снизился. Выглянув в окно, тишина увидел на улице кровавое месиво. Стены недостроя с отметинами от гранатных осколков забрызганы кровью, кругом искалеченные тела бешеных. Те из них, кого осколками не зацепило, а просто сбило с ног, тут же вскакивали и снова неслись в дом. Хватало и тех, кто, получил смертельные для человека ранения, пытался подняться. Один с перебитыми ногами встал, но сразу рухнул на землю. Оказались перебиты оба коленных сустава, и ноги его просто не держали. Но, несмотря на это, он ползком продолжил движение. «У еще одного бешеного нет нижней челюсти», но голову ему каким-то образом не задело. Его левая рука повисла плетью, на ней просто не осталось живого места. Чуть дальше него плелся еще один зараженный, который придерживал правой рукой вывалившиеся из рассеченного живота кишки. Но даже такие раны их не останавливали. Зараженные продолжали наступать в силу своих возможностей. Кто-то из них уже не мог бежать и теперь просто шел или полз. Правда, хватало и тех, то после взрыва уже не поднялся. Их тела втаптывали в землю прибывающие бешеные. Гранаты хорошо проредили их ряды. Если обстановка не ухудшится, у группы есть все шансы отбиться. Есть связь, крикнул Хахол. Передавай Крису, пусть вытаскивает нас. Принял, отозвался Хахол и принялся передавать сообщение. Берлога, я медведь, ответь мне. Как только Крис ему ответил, Хахол продолжил. «Атакованы зараженными. Мы в кольце. Сами без техники не пробьемся. Патроны на исходе. Долго не протянем». После небольшой паузы Хохол начал передавать местоположение группы. «По шоссе в сторону Питера. После Трусова первый поворот направо, 200 метров. Недострой, на поляне». Пока что патроны удавалось расходовать экономно. Бешеные лезли через баррикады по одному. Причем с каждой минутой им давалось это все труднее. Сказывалась давка и свалка из убитых на первом этаже. Не прошло и десяти минут, как здание вновь облепила кровожадная и гудящая толпа. Тишина уже собирался дать команду, чтобы снова проредить этот поток, но тут раздался печально знакомый вой, не предвещающий ничего хорошего. — Бесы! — прорвал Магнум. Тишина подлетел к окну и выглянул на улицу. Услышав вой, бешеные тут же кинулись в рассыпную, оставив свои попытки добраться до людей. А в это время, от леса к зданию, сломя голову, бежал бес. Его мощные ноги делали огромные и быстрые шаги. На пути ему попался один из бешеных, и бес, не сбавляя ход, одним ударом руки просто смел его в сторону, как пушинку. «Император! Волк! Дельта!» — крикнул тишина. «Разъяснять им было не надо». То, что им сейчас предстоит сделать, группой обговаривалось заранее, пока они организовывали оборону. Бес быстро приближался. А когда до здания оставалось каких-то 5-6 метров, он начал группироваться на ходу, чтобы совершить прыжок, но оторваться от земли он не успел. Император грохнул своим подствольником, влепив ему вог точно в голову. Каких-то особых повреждений вог бесу не нанес. Но весь расчет был сделан не на это – Волк более тяжелый, чем пуля. Беса не замедлил, осорвал прыжок. После чего он запнулся, еще больше приблизившись к зданию. И ровно в этот момент волк подорвал перед ним установленную у входа мину. Взрыв щедро катил существо осколками и отбросил назад. Бес, опрокинутый навзничь, тут же начал подниматься. Правда, взрыв для него все же не прошел бесследно. Он вставал медленно и очень неуклюже. Грудь и шея были о осколками мины, из ран хлестала кровь, но голову ему все-таки не задело. Пока что. Воспользовавшись этой заминкой, Дельта длинной очереди из печенега разнес голову бесов клочья. А в этот момент к недострою неслись еще двое. Но стоило им только выбежать из леса на поляну, как по ним застучало что-то крупнокалиберное, или утес, или корд, разобрать не успели. Спустя пару мгновений очередь повторилась уже с другой стороны. Пулеметчика видно не было. Очередь доносилась из леса. Складывалось ощущение, что или пулемет установлен на технике, или пулеметчиков двое. Так быстро менять позицию с тяжелым пулеметом на станке просто нереально. Впрочем, как и проехать на машине среди деревьев. Бойцы опустили на глаза очки, но толком разглядеть им ничего не удалось. Пробиться сквозь густую растительность очки не могли, и лишь частично выхватывали в зарослях теплые пятна, которые не удавалось сложить в единую картину. В поле зрения им попался один из бесов. На выходе из лесополосы его вдруг охватила, вылетевшая из-за деревьев невидимая сеть. Этот момент разглядели только благодаря очкам. Сеть была теплой. В беса словно выстрелила из кустов двумя десятками веревок, которые его тут же оплели с ног до головы. Бес взвыл, а сеть одним быстрым рывком втянула его обратно в заросли. Вой резко оборвался. «Дальше вы знаете», — закончил рассказ Тишина, когда они добрались до гостиницы в Новой Ладоге. «Охренеть! Иначе не скажешь», — прокомментировал Крис. «Походу, этого еще легко отделались». «Да сто баллов», — поддержал Магнум. «Не по-детски свезло». «Чет ж мы шибко фартовые», — не согласился Волк, рану которого сейчас обрабатывал император. Там свезло, тут свезло. Ну, так заипитше? Не. Радоваться надо, что дышим. Мешался Дельта. А ты опять жути наводишь. А ты сам подумай, что с нами было в Тигре, если бы не нарисовалась та невидимая херня, которая бесов кашу покромсала. Теперь вспомни недострой. Против бешеных мы там долго бы еще продержались. А бесы? Одного-то мы уложили, а с остальными что... В отличие от первого, эти два собирались одновременно налететь. С полупустыми пулеметами на подходе их не остановить. Единственную мину на этом направлении мы рванули. Если бы их из крупняка этот лесной стрелок не срезал, то мы бы сейчас не разговаривали. Так что мы уже как минимум дважды должны были зажмуриться. «Может, скажешь прямо уже, а? Завязывай мозги сношать!» Подключился Хлад. «Я уже сказал, что думаю!» Огрызнулся он. «Постоянная везуха. Это не просто так». «Везуха, говоришь? Тогда какого хрена тебе руку сейчас штопают? Ты хоть раздуплился, что это не очередной шрам на теле? Ты теперь инфицирован. Я очень сомневаюсь, что у тебя есть иммунитет к вирусу». «А ты сам-то раздуплился, что мы все должны были там остаться. У нас шансов не было». Все сильнее заводился волк. «Я еще могу понять, если бы вы с Крисом нарисовались, но дозвониться мы до вас не смогли». «И если бы...» «Да если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой», — перебил Дельта. «Угомонись уже. Будь мы такими уж фартовыми, как ты думаешь, мы бы вообще под набег не попали». «А мы попали. Более того, мы остались без транспорта и связи в тот момент. Зашибись, везуха!» Дельта показал большой палец. «Что же касается той невидимой херни, то есть варик, что мы тупо не вписываемся в его рацион» поэтому он грохнул бесов и по-тихому свалил. А у недостроя кто угодно мог оказаться. Возможно, рядом люди отбивались, а вышло так, что нам помогли. — Ага, на своих двоих, с крупняком на себе, еще из двух разных точек, — не соглашался Волк. — Не верю я в такие совпадения. — Ну, хорошо, хорошо, спокойно. Обещаю, мы будем осторожнее, — вкратчиво сказал Хохол. — Император, что там у нас сраной-то? — Да вроде норм все... — ответил он, снимая заляпанные кровью медицинские перчатки. — Слышь, хахляра, разошелся волк, — вот если мы сейчас решим рояль в лесу искать и реально его найдем, тебе это тоже покажется нормальным. — При чем тут рояль? Ты что несешь? — Короче, ни о чем разговор, — констатировал тишина, но мысленно отметил, что волк уже не первый раз высказывает какие-то непонятные сомнения. Достаточно вспомнить, как он воспринял рассказ спасенной женщины-вирусолога, Создавалось впечатление, будто он что-то хочет сказать, но по каким-то причинам не может сделать это прямо. В ответ на замечание Волк повернул голову в сторону командира и после секундной паузы процитировал персонажа Андрея Миронова из фильма «Бриллиантовая рука». «Береги руку, Сеня, береги!» «Я-то здесь при чем?» — не понял тишина. «Это тебе надо руку беречь. Метафоры не нужно воспринимать буквально». Всем казалось, что пулеметчик несет какую-то чушь. «Волк, отдохнуть бы тебе!» – забеспокоился Магнум. «Не нервничай!» «Да я в норме!» – снова взорвался он. «Да в норме, в норме!» – подключился император, сидевший рядом. «Все отдохнем! Ты просто не забывай, что раненые отдыхают первыми, поэтому скидывай свои доспехи и отбой!» Аргумент вроде как подействовал. Во всяком случае, в ответ он ничего не сказал. Но по глазам было видно, что в норму он так и не пришел. Его зрачки были сильно расширены, хотя времени уже прошло достаточно. На выброс адреналина в кровь из-за недавних событий это не похоже. Вероятнее всего, вирус начал прогрессировать. Волк сейчас был вспыльчив и склонен к конфликту. Казалось, еще одно слово «поперек», и он кинется в драку, или того хуже, схватится за оружие. Но этого не происходило. Словно от срыва его сдерживала какая-то невидимая сила, создавшая некий барьер – Похоже на лицо действия принятого им вакци, но несмотря на это, дальше развивать этот, как всем казалось, бессмысленный спор не стали. Оружие у него решили не забирать, чтобы не обострять ситуацию. Особого риска в этом не было. С катушек он сейчас не слетит, иначе это бы уже произошло. К тому же они сейчас находились в таком месте, где все население пребывает в аналогичном состоянии, и никто без повода за оружие здесь не хватается поэтому волк сейчас представлял опасности не больше, чем соседи по этажу. Было раннее утро, когда группа расположилась на отдых. Только продлился он недолго, и уже к полудню спецы собрались в одном из номеров. Волк казался более спокойным, чем прежде, да и глаза его пришли в норму. Похоже, что до состояния, когда зрачки всегда немного расширены и слегка мутноваты, еще нужно дозреть. А пока волк ничем не отличался от всех остальных в своей группе, по крайней мере, внешне. В комнате не хватало только тишины и хохла, которые сейчас были в припаркованном «Тигре». Сначала хохол развернул в машине ЗАС, а затем тишина передал в ЦБУ все последние сведения. Информацию на объекте приняли, сообщив им в ответ, что в районе ответственности происходили только разовые стычки с бешеными. Никаких бесов, про которых им подробно все изложил тишина, в районе не замечено. Кроме того, Не случилось ничего, что напоминало бы набег на Новую Ладогу, но, несмотря на это, принятую информацию сразу передали на все развернутые опорные пункты. Людей из бесовки вместе с их крохотной лабораторией забрали. Пока что их поисками, впрочем, как и поисками уничтоженного конвоя, никто не утруждался, хотя это было вполне объяснимо. Из-за набега хозяевам Новой Ладоги сейчас наверняка не до этого». Тем не менее, на объекте уверены, что исчезновение своего конвоя они не оставят без внимания. Встреча с так называемой прислужбой Новой Ладоги» еще впереди. Сразу после того, как в руки научной половины объекта попали записи о новом вирусе, вывезенном из бесовки, закипела исследовательская работа. Необходимо было понять, что это за чума XXI 21 века. Правда, прошло всего лишь несколько дней, поэтому говорить о каком-то прорыве в исследованиях пока рано. Никто из научного персонала раньше о чем-то подобном даже не слышал. Одно только происхождение вируса вызывало массу споров. Одни были твердо убеждены в его искусственном происхождении. Другие утверждали, что это древний вирус, затерянный до недавнего времени в недрах антарктического ледяного щита. Нашлись даже те, кто выдвинул теорию о его внеземном происхождении. Не меньше вопросов вызвали и сами вакцины. Они не требовали каких-то особых условий хранения – не вызывали аллергической реакции, не имели возрастных ограничений. Кроме того, их разработали, судя по рассказам рака, меньше чем за год в условиях анархии на улицах. И в изготовлении они оказались просты и не требовали наукоемкого производства. Это ломало все существующие представления, так как разработка препарата в нормальных условиях занимает не один год, Проходит в несколько этапов и требует участия большого количества специалистов различного профиля. Одним вирусологом тут не обойтись. А в случае с вакцин получалось, что препарат был создан одним человеком чуть ли не на коленке, в окопе. Вдобавок ко всему, его наделили таким свойством, которое полностью исключало подделку, но при этом сохранялись все перечисленные преимущества. «Этот препарат слишком хорошо» если не сказать идеально, вписывался в картину зараженного мира. Появились и относительно хорошие новости. Для вируса оказались характерны только прямой контактной и гемотрансфузионной пути передачи. Возбудители содержались в крови и слюне зараженного. Передача могла произойти через укус, когда слюна зараженного организма попадала в кровь здорового или кровь в кровь через открытые раны при переливаниях крови и прочих медицинских манипуляциях. В общем, простого рукопожатия или кашля можно не опасаться. На коже возбудители не выделялись, а в слюне зараженного, принимающего вакци, концентрация недостаточна для заражения. Похоже, именно поэтому у зараженных, кто остался без препарата или в случае повторного заражения, когда вакц уже бессилен, тут же начиналось обильное слюноотделение, а у бешеных слюни и так свисали до колен. Если вирус в организме ничто не сдерживает, то он прогрессирует и создает новые возможности для распространения, превращая человека в хищника. Отсюда и слюни с зубами, извериное чутье, и нечеловеческая живучесть со скоростью. А в такой ситуации одним лишь карантином распространение вируса уже не остановить. «Вот это попадос», — прокомментировал Хлад, когда тишина довел до группы свежую информацию о вирусе, поступившую с СБУ. «Ладно». «Че толку-то грузиться теперь?» — ответил Крис. «Дело надо делать». «Да понятно, что смысла нет. Мне просто интересно, откуда эта хрень взялась? Может, в льдах что-то раскопали?» «Все равно не узнаем. Во всяком случае, пока что», — подключился Волк. «Какие задачи у нас?» Крис вернул разговор к рабочим моментам. «Основные задачи прежние. Для начала приводим оружие в порядок. Затем работаем по нескольким направлениям. Крис, Волк, на вас вооруженные силы Новой Ладоги». Все, что сможете по нему узнать. Как устроена оборона периметров? Как организована система огня? если она вообще? Каково вооружение и техника, что собой представляет личный состав? Есть ли средства ПВО-ПРО? Если возможно, то узнать, какие именно. Береговая оборона. Как устроена система огня? Какие укрепления? Имеется ли система противодесантных и противовоздушных сооружений? Смотрите только то, что на виду. Глубоко не копать. В закрытой территории не лезть, чтобы себя не раскрыть. По итогам наблюдений составить подробные схемы для передачи в ЦБУ. Магнум, император. На вас наемники и прочие третьи силы в городе. Узнать, кто чем дышит, кто сейчас тут есть и кто вообще бывает. Ценар, Хренар, Союз, Муюз и так далее. Какими силами они чаще представлены. Одиночки, группы, делегации, ну и т.д. В каких отношениях с местной администрацией. Особенно интересуют наемники. Что из себя представляют, какие отношения у них между собой и с хозяевами Новой Ладоги. Мне нужно знать, на чьей стороне и в каком составе они могут выступить в случае чего, да и выступят ли вообще. С расспросами не донимать. Все на уровне задушевных разговоров под рюмку чая. У наемников узнаете про заказы, условия, проценты, обязательства и прочие рабочие моменты. Любопытство объясняете простым желанием избежать конфликтов в данных вопросах. Мы же типа банда, так что будет странно, если мы не станем рассматривать работу по найму. Хлад, Дельта. Вам разнюхать все об обстановке в районе Ладейного поля и озера Белое. Ходите, разговаривайте разговоры, грейте уши и тому подобное. А мы с Хохлом прошвырнемся по торгашам, глянем, что к чему. Найдем этого шомпола, заодно порешаем вопрос с нашим обеспечением. Патрона у нас Гулькинхер. На своем направлении не замыкаться. Если в поле зрения попадет что-то, представляющее для нас интерес, сразу брать на заметку. На все про все два дня. Вопросы?» В ответ молчание. «Тогда работаем», — закончил тишина и встал со стула. Вслед за командиром со своих мест поднялись все остальные и стали расходиться. Работы из-за Новой Ладоги существенно прибавилось, так что рассиживаться некогда. «Надо разгребать этот завал».